Глава седьмая Когда я остановил микроавтобус на Фонтанке 40, Виктор Сергеевич посмотрел в окно. «И зачем мы сюда приехали?» — странным тоном спросил он. «Надеюсь, ты не собираешься именно здесь открывать свою клинику?» «А вы что-то имеете против?» — с интересом спросил я, ожидая объяснений. «Ладно, пошли посмотрим», — сказал дядя Витя, так ничего конкретного и не сказав. «Хорошо, подождем. Мой первый гуру шел впереди, я следом». Только сейчас подумал, что это как-то не совсем правильно, что двери на входе никак не запираются. Ведь и Обухов мне никаких ключей не давал. Значит, ремонт надо начинать с установки новой двери с нормальным замком. Возможно, на первое время стоит установить охранную сигнализацию. А может, и надолго. Дядя Вити неторопливо шагал по коридорам, заглядывая в каждый угол, и почему-то особое внимание уделял потолкам. «Может, все-таки скажете мне, что здесь не так?» — не выдержал я. «То есть ты сам... Э, ты ничего не знаешь, да?» — ответил он вопросом на вопрос. «А призраки?» — предположил я, так как пока других серьезных препятствий больше не видел. Разве что предстоящий ремонт, но раз городская казна в этом будет участвовать, тогда не страшно. «Ну вот, а притворяешься, что не в курсе?» — хмыкнул дядя Витя, и мы пошли на второй этаж. «Если честно, я в призраков не верю», — сказал я, — но на этот момент и сам уже не был уверен в своих словах. «Можно не верить и в то, что у пламени высокая температура, но это тебя от ожога не спасет», — сказал дядя Витя. «А призрак здесь реально существует. Как ты думаешь, почему же за сорок лет это помещение так до сих пор никому не сдали или не продали?» «Почему?» — спросил я. Уже как бы и догадался, но интересно было услышать, что он расскажет. «Что почему?» — немного раздраженно спросил он. Потому что сталкивались с этим призраком и бежали отсюда, только пятки сверкали. Вот я и сказал тебе, что надеюсь, что ты на это помещение не согласишься. Уже согласился, ухмыльнулся я. А призраки обухов мне ничего не сказал. Ждет от меня смету и начнем делать ремонт. Раз уж ты на такое подписался, могу предположить только одно, сказал он, внимательно глядя мне в глаза. И что же вы хотите предположить? поинтересовался я. «Может, все не так уж безнадежно?» «Может», — кивнул он. «Если ты сумеешь с ним договориться, святая вода и крестные знамени здесь не помогут». «Сразу предупреждаю». «Странно», — пожал я плечами. «Ведь призрак — это неупокоенная душа человека, следовательно, он должен бояться подобных церковных атрибутов». «Это не неупокоенная душа», — грустно улыбнулся дядя Витя. Это последствия неудачного магического эксперимента графа Варфоломеева. За это его и сослали в Сибирные рудники сорок лет назад. А Обухов сказал, что тот разорился и уехал в свое загородное поместье. Это официальная версия, буркнул дядя Витя, завершив осмотр помещений. В целом, неплохо. На площади и по форме хватит с запасом. Осталось только сделать ремонт, закупить оборудование и договориться с призраком. Без последнего пункта никак, — решил я уточнить. «Никак», — кивнул дядя Витя, — «иначе он тебе тут проходу давать не будет. А тогда и ремонт делать незачем». В подтверждении его слов в комнате, возле которой мы стояли, со стены на пол грохнулся солидный кусок штукатурки, хотя перед этим ничего беды не предвещало. Она, конечно, и сама могла рухнуть. Все-таки сорок лет дом стоит заброшенным. Но где-то в глубине поселился червячок, который не давал покоя. Я открыл рот и хотел еще кое-что спросить, но дядя Вити прижал палец к губам и дал знак идти на выход. — Ну, теперь ты убедился? — спросил дядя Витя, когда мы уже сидели в машине. — Нет, если честно, — ответил я. — Штукатурка могла и сама отвалиться. — А то, что перед этим сказал, ты не слышал? Панкратов подался вперед и с удивлением посмотрел на меня. — А он еще что-то сказал? — настала моя пора удивляться. — Отлично, — пробубнил дядя Витя, откинувшись на спинку сиденья. — Поехали, правда, где-нибудь посидим, перекусим. С утра маковой росинки во рту не было. Заодно обсудим дальнейшую стратегию и тактику. Не так-то оно просто найти работающее кафе 2 января в одиннадцатом часу утра. Нашли подходящие, работающие с десятой попытки. К нашему удивлению, мы там были далеко не одни, зал был заполнен минимум наполовину. Из присутствующих большая часть продолжала отмечать Новый год. За двумя столиками сидели люди с менее жизнерадостными лицами и, похоже, разговаривали по делу. Еще от входа я присмотрел небольшой столик в углу возле окна слева. Туда сразу и направился, на ходу расстегивая пальто и снимая шляпу. Официант подошел довольно быстро, мы заказали традиционный завтрак из меню и по легкому салатику. «Так, дядя Видь, давайте ближе к делу, без всяких там недоговорок», начал я глядя ему в глаза. — Что это за призрак? Расскажите подробнее. — Совсем подробно не получится, я с ним лично не знаком, — усмехнулся Панкратов. — Из того, что я знаю, призрак появился в этом доме, когда граф Варфоломеев возомнил из себя призывателя и начал заниматься сомнительными экспериментами. Началось выявление у них в доме странных чужеродных животных размером не больше кошки, потом крупнее. Потом он решил призвать из другого мира разумное существо — Наверное, хотел, чтобы это был человек. А появилось это нечто, которое и нормальной плоти это не имеет, а характер поведения оставляет желать лучшего. Граф пытался сначала договориться, потом неоднократно пытался вернуть обратно, но все его попытки были безуспешны и только быстрее привели к непримиримому конфликту. Этот дух настолько его достал, что тот вынужден был бросить все и уехать, куда глаза глядят. «Так вы же сказали, что его сослали в Сибирь», — напомнил я. — Ну да, сослали, — махнул рукой дядя Витя. — Какая теперь разница? — Сам уже путаюсь. Это было хрен знает когда. Главный результат — этот призрак никому серьезного физического вреда ни разу не нанес, если не считать легкие ушибы и ссадины от внезапно павших на них предметов. Больше морально давил на тех, кто ему не нравится. И пока не нашелся тот, кто ему понравится, он так и будет хулиганить и разгонять всех посетителей. «Вы хотите сказать, что мне надо познакомиться с ним и постараться понравиться?» «Именно так!» – кивнул дядя Витя и пододвинул к себе поближе горшочек с пшенной кашей из печи, который только что принес официант. Я тоже приступил к принесенному завтраку и начал с каши, а салатик, так же, как дядя Витя, решил оставить на потом. Интересная у меня теперь задача. Никогда бы не подумал, что буду планировать беседу с призраком, да еще и из другого мира». Для начала надо узнать, что он хочет. Вполне возможно с ним договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Или как-то уговорить вернуться к себе на родину, что маловероятно без участия сильного медиума. Нет, это же не подходит. Если бы медиумы могли справиться с этой задачей, то давно бы уже это сделали». «И все-таки, дядя Витя, — решил я возобновить разговор, отдвигая от себя пустой горшочек, — вы неоднократно упоминали, что призрак какой-то чудной. В чем это проявляется? Ну, то, что он капризный и неуравновешенный, я уже сказал», — ответил дядя Витя, задумчиво жуя салаты, глядя в окно на редких прохожих. «Какие-то слова употребляет странные, песни поет непотребные, шантропа из подворотни, короче». Вроде в основном говорит на нашем языке, как на родном, но вплетает неизвестные нам понятия. Пример можете привести? Не отставал я. Ну, не знаю даже. Я девяти пожал плечами, пытаясь воспроизвести в памяти хоть одну фразу. Ну вот, например, лозунг его любимый на каждый непонятный случай, особенно когда начинает беситься. Слава КПСС ударет. Что это такое, никто не знает. «Видели бы вы лицо Виктора Сергеевича, когда я начал ржать в закат, да настолько увлекся процессом, что с трудом вспомнить, как дышать». «Ты чего ржешь-то так?» – спросил дядя Витя с крайним изумлением на лице. «Ты знаешь, о чем речь?» – я помотал головой стороны в сторону, продолжая нервно хихикать, еще не хватало сейчас рассказать, что такое коммунистическая партия. Виктор Сергеевич еще с минуту пялился на меня, не понимая смысла моей загадочной улыбки, потом уткнулся в салат и продолжил завтрак. Получается, призрак в доме графа появился 40 лет назад, то есть в середине 80-х. Молодежь к тому моменту уже потихоньку начинала проникаться неприязнью к правящей партии. Значит, этому товарищу на момент переноса его души в этот мир было не меньше 30, а скорее всего больше, раз он славит коммунистов до сих пор. Я эту пару не очень хорошо помню. В начальных классах учился, но разговор поддержать по идее смогу. Дядь Вить снова вернулся к разговору, когда мы в тихой, молчаливой обстановке допивали свой кофе. Я съезжу пока на фонтанку, попробую с этим неуемным призраком пообщаться, потом тогда вам позвоню. Если все срастется, тогда в четыре вы мне будете нужны. Я договорился со строителем, будет составлять смету на ремонт. Хорошо, звони, без особой инициативы ответил он. Я тогда пока в своей библиотеке разберусь. Давно собирался. Ты меня подвезешь сейчас? Естественно, дядя Вить, улыбнулся я ему. Похоже, он дуется, что я не объяснил ему причины своего истерического смеха. Ну а что я ему скажу? Что призрак, скорее всего, из того же мира, что и я? Конечно, нет. О том, что я не отсюда, знает лишь один человек. Корсаков Борис Владимирович. И то не потому, что я с ним этой информацией поделился. А он сам докопался до моих воспоминаний в первые дни моего пребывания в новом теле. По пути к дому Панкратово увидел работающую пекарню и быстренько сбегал и прикупил ему его любимых булочек и пирожных. Пусть старик попьет чаю и порадуется. Пока ехал обратно на фонтан, кумелькнул мысль прикупить хотя бы один стул. Если беседа с призраком затянется, хоть не стоит этим заниматься. Только толку-то от этой мысли. Если даже увеселительные заведения работают через одно, то мебельные магазины точно все отдыхают. Ладно, не престарелый инвалид, не развалюсь а кофе по пути я себе все-таки взял. Открывая входную дверь и поймав при этом на себе изумленный взгляд, проходивший мимо старушки, я представлял себе предстоящую беседу с призраком своего соотечественника. Конечно, нет гарантии, что он именно из моего мира, а не из какой-либо другой похожей параллельной реальности. «Ну, привет еще раз», — сказал я, когда вышел на середину коридора первого этажа. «Может, поговорим?» В ответ в комнате слева на полу упал кусок штукатурки с потолка. Не особо большой, чисто чтобы обозначиться. — Ты сегодня не в настроении, — продолжил я, отхлебывая кофе из стакана. — Небось, скучно одному здесь столько лет, да? Как хозяина твоего в кутузку засунули, так и тоскуешь в одиночестве. — А я готов с тобой поговорить. Я медленно, как по парку, пошел вдоль коридора, озираясь по сторонам. Страха не было слова совсем, но некоторое волнение присутствовало. Не каждый день с призраками общаться приходится. Очень надеюсь, что это не душа какого-нибудь маньяка из моего мира. По крайней мере, это точно не чекатило того казнили в девяносто четвертом. Но были ведь и другие, о которых я не знаю. Если вдруг это так, то дела и правда плохи. «Скажи мне, пожалуйста, а ты коммунист?» Попробовал я искнуть. «Раз уж зашла речь о КПСС, то почему бы и не спросить?» Возможно, мне послышалось, но в другом конце коридора кто-то закашлялся. Я развернулся и неторопливо пошел в ту сторону, откуда ты услышал. Это что, получается, призраки могут кашлять? Может, у них еще бывает аллергия на аспирины и апельсины? Ну, на кошек точно, если верить фильмам. Ты не переживай, я к коммунистам неплохо отношусь. Все-таки вырос, когда они еще были на пике». А потом распад СССР, и все покатилось в Прямо позади меня на пол упал такой кусок штукатурки, что можно было и сотрясение заработать, или как минимум здоровенную шишку. «Ты чего буянишь?» — спросил я в пустоту. «Извини, если что, я ничем не хотел тебя обидеть». В ответ мне была все та же гробовая тишина. «Ты меня не бойся», — сказал я примирительным тоном. «Это особый прием — попросить тебя не бояться того, кого боятся все». — Я ведь из того же мира, что и ты, просто я попал сюда совсем недавно. Когда ты сюда попал, я ходил в начальную школу, еще помню пломбир за сорок восемь копеек и докторскую колбасу по два пятьдесят за килограмм. Сбоку от меня на полу пал кусок штукатурки уже гораздо более скромных размеров. Значит, уже не так сильно злится. — По два тридцать она была, — раздался странный голос у меня за спиной. Я спокойно, без резких движений развернулся, но не увидел ничего необычного, кроме нуждающейся в капитальном ремонте комнаты. «А любительская с жирком по 2,90 не помнишь?» «По 2,90, верно», — произнес холодящий затылок голос. Передо мной воздух начал волноваться и превращаться в прозрачную человеческую фигуру. Это нечто стояло неподвижно и, казалось, разглядывало меня. А я его, но как ни силился, не смог разглядеть черты лица, слишком все размыто. Подойти ближе боялся, чтобы не спугнуть. — А ветчина рубленная, по 370, семьдесят, — торжествующе улыбнулся я. — Это я точно помню. Она очень редко тогда появлялась в магазинах, и я просил маму купить мне, но она покупала докторскую, и мы шли домой. — Так что это точная цена. — Точная, — произнес пролопрозрачное существо. Точнее, не бывает. Ты откуда сам? — Из-под Тулы, — ответил я, так же невозмутимо, если бы я разговаривал с соседом по купе в поезде, а не всех на протяжении сорока лет призраком. Похоже, он этим проникся. — А я из Липецка, инженер-летейщик, — грустно сказал призрак. — Был инженером-летейщика сорок лет назад, с особой заслуги приняли в партию. Прямо из литейного цеха сюда и попал. Только тебе больше повезло, тело молодое досталось, а мне шиш без масла. Никакой личной жизни, вот и развлекаюсь, как могу. Понятно, — кивнул я, — знаю, что увидит. А я вот был хирургом, видимо, перебрал маленько, заснул в ординаторской, проснулся в подвале тут неподалеку. Что самое интересное оказался в теле сына известного в Питере лекаря, Петра Емельяновича Склифосовского. — О как! — воскликнул призрак и развел свои прозрачные руки. — Из хирурга в лекаре. Ну, неплохо. Продолжит теперь здесь свое доброе дело. — Вопрос как раз в том, — решил я говорить на чистоту, — что продолжить я его хочу прямо здесь. — В коридоре? — удивился призрак. — В этом доме. Не выдали эти помещения, чтобы я здесь занимался обучением лекарей и знахарей, а также лечением пациентов. Что-то... Наподобие небольшой клинической больницы. Как ты к этому относишься? Тебя как звать-то? Спросил призрак после затянувшейся паузы. И, видимо, прикидывал все за и против. Саша, — ответил я, — не буду же я призраку все титулы выкладывать. Как говорится, будьте проще, сядьте на пол. Александр Петрович Склифосовский, значит, — сказал призрак, и рука его пришла в движение. Мне показалось, что он трет свой прозрачный подбородок, если такое возможно. Символично. Там просто хирург в районной больнице, а тут аж целый Склифосовский. А меня зовут Валерий Палыч, но ты можешь меня звать просто Валера. Ну как, получается, что с этой лечебной магией... Да, пожал я плечами, и довольно неплохо. Начал потихоньку других обучать особые технологии лечения. Это ты, молодец, хорошее дело делаешь. А у меня тут раньше ни с кем не сложилось. То они нижним бельем здесь торговать собирались, то салон красоты почти месяц после открытия продержался, пока я их не разогнал. Пару раз обувной салон был, но тоже недолго. Задолбали они все эти рожи буржуйские, смотреть противно. Вот ты, судя по одежде, точно аристократ, скорее всего, граф какой-нибудь». Но ты нормальный человек, с тобой поговорить есть о чем. А все почему? Потому что ты родился нормальным человеком в СССР. А у этих жирных гусей только одно на уме, где бы побольше загробастать, да побольше золоту купить, да на пальцы свои жирные напялить. И все это на горбе у бедного угнетенного народа, который последний хрен без ложки доедает. «Понимаю, тяжко тебе здесь было», — кивнул я. «Так, а насчет моего предложения, ты как?» «Я ж тебе говорю, врачи — это святое. Если хочешь здесь лечить и учить, я не против», — сказал призрак, потом продолжил более резко. «А начнешь продавать трусы и колготки, выкину все в фонтанку вместе с твоими продавцами». «Дотянусь до нее вот специально, всем назло, ты понял?» «Надеюсь, до этого никогда не дойдет», — рассмеялся я. «Тогда по рукам...» «По рукам!» — ответил Валера и протянул в мою сторону прозрачную конечность. Я попытался изобразить рукопожатие, но ощутил лишь холод там, где должна быть его рука. «Эх, даже руку хорошему человеку пожать не могу!» — как-то особенно грустно произнес Валера. «Ладно тебе, не расстраивайся!» — сказал я. «Что ж теперь поделаешь? Хорошо хоть поговорить по душам возможно!» «Это да!» — согласился Валера. — Да попугать, как следует, жирных индюков в дорогих сюртуках — тоже хорошее развлечение. — А если такие ко мне на прием придут, сможешь их не трогать? — решил я спросить, чтобы решить эту проблему, как говорится, на берегу. — Только ради тебя, Саш, — развел Валера снова свои прозрачные руки. — Только ради тебя. — Спасибо тебе, Сань, впервые за сорок лет нормального человека встретил. Мы же с тобой будем видеться. — Каждый день. Я же тут работать буду с утра и до вечера, — улыбнулся я. — Еще и надоем тебе как следует. — Вот и хорошо, — сказал призрак. Интонация показалась довольной, но он словно устал, голос становился все тише. — Напрягся, я сегодня больше обычного, Сань. — Отдохнуть надо, ты уж извини. Призрак оставил, растворившись в воздухе. Сколько я ней приглядывался, не смог больше его увидеть. — Ладно, Валер, отдыхай, — сказал я и допил последний глоток кофе. — Чуть позже еще загляну.